Глава 5. В этом мире жить невозможно, но больше негде. Некто неизвестный. Нарин. Послание гномов всколыхнуло все королевство. Слухи о том, что в скором времени эмпаты могут остаться без кристаллов, необходимых им как воздух, быстро облетели драгонию. И хотя угроза еще не осознавалась до конца, все прекрасно понимали, как только запасы кристаллов иссякнут, Королевство Света захлестнет паника. Страшно предположить, что за этим последует. Эмпаты без энергии в любом случае не смогут. Они просто не выживут. Поэтому будут вынуждены искать другие источники, которыми являются живые существа, населяющие многострадальную старушку Этару. Разумеется, никто добровольно не станет жертвовать своим здоровьем ради спасения энергетических вампиров. И тогда хрупкий мир разлетится в дребезги, пламя вражды вспыхнет с новой силой. К сожалению, расторопные гномы времени даром не теряли и поспешили поставить в известность о случившемся все королевства. На следующий день после бала прилетели фениксы с посланиями из Нельвии и Долины Звезд. Теора просила меня не беспокоиться, уверяла, что все образуется, и вместе, общими усилиями, нам удастся отыскать решение этой глобальной проблемы. Как выяснилось из письма Седрика, искать решение мы будем в Ниале, на торжественном слете итарских монархов. Почему именно столицу Ильфийского королевства выбрали местом встречи, Седрик объяснить не потрудился. Но и он, и Теора настоятельно просили меня, хотя тут было бы уместнее сказать требовали, через две недели явиться в Ниаль для обсуждения сложившегося положения. Как поняла из письма Теоры, король гномов, Лактан, тоже прибудет и при встрече уже более подробно объяснит, что за форс-мажор у них произошел, почему ни с того ни сего месторождения кристаллов иссякли. Делать нечего, пришлось собираться в путь. Хотя мысль снова оказаться в серпентарии с няльскими змеями, мечтающими ужалить меня побольнее, не воодушевляла. Я хорошо помнила свою прошлую поездку в долину, поэтому в этот раз предпочла бы остаться в Драгонии. Эх, мечты, мечты. Накануне отъезда заперлась с близнецами в своей гостиной, приказав служанкам никого ко мне не впускать. Вечер перед расставанием хотелось провести с друзьями. Завтра наши пути разойдутся. Мне предстоит отправиться в Долину Звезд, братьям настала пора возвращаться в Нельвию. Сейчас невозможно было даже прогнозировать, когда состоится следующая встреча. «Вы должны уехать. Теперь находиться в драгонии небезопасно». Когда будут использованы последние кристаллы, окончание фразы застряло в горле. Я все еще не могла поверить, что страшное известие — правда. Лучше бы оно оказалось чьей-то злой шуткой. «Уедем, но только вместе с тобой», — с юношеской запальчивостью воскликнул Стен, наивно полагающий, что самый простой выход из сложной ситуации всегда лежит на поверхности. Теора будет только рада, если, минуя долину, ты отправишься прямиком в Гелион. Поколебавшись, проронил Рэй. Ты ведь тоже не импат, и, находясь здесь, подвергаешься не меньшей опасности, чем мы. Вален и Идель все поймут. Стентон буравил меня взглядом, словно хотел внушить, что единственный верный путь как можно скорее убраться из драгонии. Может, хватит игр во владычицу? Уедем сегодня же, а старейшина пусть сами решают эту проблему. Они и без тебя во всем разберутся. Да к тому же, извини за искренность, будут только рады твоему исчезновению». «С ума сошли?» Предложение друзей показалось мне абсурдным. «Сбежать, словно крысы тонущего корабля? На такое даже я не способна». Эльфы выдвигали резонные на их взгляд причины, по которым мне следовало немедле покинуть Королевство Света, но я была непреклонна. Впрочем, попытка убедить друзей вернуться в Гелион тоже успехом не увенчалась. Эти храбрецы решили, раз я, сумасшедшая, остаюсь в кишащей энергетическими вампирами стране, то они, как верные друзья, готовы разделить со мной все грядущие горести и печали. Полночи ушла на бесполезное пререкание. В итоге никто никого не переубедил, и на следующее утро близнецы к великому огорчению Вола примкнули к моему почетному эскорту. Новоиспеченный верховный маг тоже выразил желание смотаться на познавательную экскурсию в долину. Да, я и не возражала. Лучше, если этот загадочный тип всегда будет в поле зрения. Так, на всякий случай. До последнего надеялась, что Ланаров в столице задержит неотложные дела, и в Ниаль мы отправимся без его всевидящего ока. Но не тут-то было. Этот паршивец первым выскочил из замка и оккупировал один из лучших экипажей. Слава богу, не тот, в котором должна была ехать я. После трехчасовых сборов, выслушивания напутственных речей от старейшин и слезных заверений фрейлин, что они с нетерпением будут ждать моего возвращения и молиться за нас, всем итарским богам, я простилась с Адель и Ароном, которые были вынуждены остаться в Асфероне. Принцесса, потому что находилась в интересном положении, не располагающем к дальним поездкам, старейшине не позволял путешествовать преклонный возраст. Горожане, побросав свои дела, высыпали на улицы и провожали наш кортеж до самых городских ворот. В их глазах читались тревога и страх перед неизвестностью. Устав от череды молящих о спасении взглядов, я откинулась на подушки и тихо прошептала. — Дорин, если бы ты был рядом, мы бы наверняка справились со всеми невзгодами. Но мой любимый перестал являться ко мне даже во снах. Кажется, он окончательно меня позабыл. Драгония, Долина Звезд. Нарин и Джарет. Наше путешествие подходило к концу. Еще несколько дней, и прибудем в Ниаль. Скорее бы. Я уже порядком подустала от многодневной тряски в карете и нуждалась в полноценном отдыхе. Пару дней назад, сама не понимаю, как так получилось, даже умудрилась потерять сознание. И только благодаря Джареду, напоившему меня какой-то вонючей дрянью, на какое-то время вновь почувствовала себя бодрой и полной сил. Правда, к вечеру усталость снова вернулась. Эх, разбаловалась я в королевских покоях. Неженкой стала и совсем отвыкла от долгих путешествий. Теперь верховный маг не отходил от меня ни на шаг. Опасался, как бы мне опять не поплохело. Вол, так и не сумевший побороть неприязнь к незнакомцу, тоже решил перебраться в королевский экипаж. Советник не доверял Катрайну, вбил себе в голову, что маг — темная лошадка, и с ним нужно держать ухо востро. Несомненно, в чем-то друг был прав, но если бы Джарет желала мне зла, то не заступился бы на турнире. Переубеждать же Волена было бесполезно, поэтому теперь я продолжала путешествие в компанию угрюмого советника и скрытного мага. Милое общество. Поведение обоих не располагало к задушевной беседе, поэтому я тоже хранила молчание, стараясь сосредоточиться на созерцании роскошных пейзажей долины звезд. Вечерело. Сумерки сгущались, плавно перетекая в ночь. Мы ехали по лесной тропке, увязшей во мраке, направляясь в небольшой городок, где намеревались остановиться на ночлег у некоего графа Акриана. Пару часов назад я отправила Феню с посланием, предупреждающим почтенного эльфа о нашем визите. Когда последние лучи погасли, краски природы стали более приглушенными, каждый листочек, каждую веточку будто окутала серое марево. В зарослях заметались неясные образы, постепенно приобретая размытые очертания фигур и воссоздавая в моем сознании картины прошлого. Молодая эмпатия, проворно перепрыгивая через ступеньки, словно непоседливый ребенок, неслась по лестнице. Вдогонку ей, следуя по пятам, звучал низкий мужской голос. — Вилена, остановись! Мы не закончили! Владычица преодолела еще один пролет, но затем резко обернулась и кинулась обратно, к спускающемуся ей навстречу грузному мужчине, плечи которого укрывала королевская мантия, отороченная темным мехом. Черноволосая фурия взметнулась вверх и замерла возле владыки, скинув на него пылающие яростью синие глаза. «А да он, у меня нет времени по сто раз говорить об одном и том же. Я уезжаю, и точка!» Выпалив это, Велена хотела было снова броситься вниз, но эмпат ухватил ее за руку, крепко сжал тонкое запястье. Заметив остановившихся неподалеку слуг, с праздным любопытством глазеющих на правителей, он отвел жену в сторону и быстро заговорил. — Что за безумная идея взбрела тебе в голову? Срываешься ни с того ни с сего, мчишься в долину, даже не посоветовавшись со мной. Сколько можно напоминать, ты владычица и должна быть ею не только на словах, но и на деле? Эмпат скасил взгляд на проходивших мимо придворных и, приказав тем не задерживаться, уже тише продолжил. — Со дня на день прибудет делегация из Нельвии. «Ты нужна мне здесь!» «Мне нет никакого дела до твоих треклятых гостей!» Огрызнула симпатия, окончательно потеряв над собой контроль. «Слишком долго я искала ее и не отступлю только потому, что должна остаться в Драгонии. А да он пусти, мне нужно спешить!» Велена попыталась вывернуться, но владыка решил во что бы то ни стало помешать сумасбродным планам жены. «Одумайся!» «Альфиров уже давно не существует, и в долине ты ничего не найдешь!» «Ошибаешься!» — голос Велены зазвенел от плохо сдерживаемого гнева. «Мора, последняя из Альфиров, еще жива! И Я не намерен терять ни секунды и оттягивать нашу с ней встречу только потому, что этого требуешь ты!» Понимая, что словами свою нравную супругу не переубедить, Адаон попробовал пустить в ход угрозы. «Только посмей покинуть пределы Кармелеона», — И тогда обещаю, это будет твоя последняя поездка. Я посажу тебя под замок, а все твои демонические штучки сожгу дотла. Ты не посмеешь, — прошипела Велена, изменившись в лице. Владыка удовлетворенно улыбнулся, поняв, что задел нужную струну в ледяном сердце Велены. Странные эксперименты, которым эмпатия посвящала все свободное время, были единственным, что она по-настоящему любила и что безумно боялась потерять. Воспользовавшись растерянностью жены, а да, он добавил, «Я совершил ошибку, потакая твоим сумасбродным прихотям. С этого дня все будет иначе». Правитель, наконец, выпустил ее руку и развернулся, чтобы уйти. Напоследок крикнул, «Забудь о поездке и возвращайся к себе. А я прослежу, чтобы у тебя не возникло желания неожиданно исчезнуть». Эмпатия смотрела ему вслед, сверля ненавидящим взглядом. На ладонях начали разгораться и шипеть колючие искры, признак того, что она достигла точки кипения. Подавив себе желание немедленно превратить владыку в кучку пепла, Велена нервно стряхнула руками, будто прогоняя серебряные вспышки, и упрямо шептала, при этом по-детски притопнув ногой. — Я все равно поеду и найду последнюю из альфиров. И даже проклятый Адаон не сможет мне помешать. — Ваше Величество! Холодные пальцы легонько коснулись моей руки. Почти приехали. Я рассеянно огляделась, все еще находясь во власти сновидения. Вол спал, уронив голову на подушку. Джарет устроился напротив и не сводил с меня пытливого взгляда. — С вами все в порядке? — участливо спросил он. — Похоже, иных вопросов в лексиконе мага не существует. — Все просто зашибись. Раздраженно буркнула я и устало зевнула. Проницательный маг сразу понял причину моего взвинченного состояния и мягко проговорил. «Потерпите немного, скоро вы сможете отдохнуть. Граф Акриан уже ждет нас». Представляю, как обрадовался хозяин, узнав, что в его дом с минуты на минуту нагрянут нежданные гости. Но отказать в приеме владычицы Драгонии он не смел так же, как и другие эльфийские семьи, у которых мы останавливались на ночлег. В самом деле, не в трактире же мне ночевать. Хотя, если честно, я бы предпочла путешествовать инкогнито и проводить вечера в придорожных забегаловках, где могла бы быть самой собою, а не играть уже порядком под надоевшую роль королевы. Печально вздохнула. Впереди нас ожидали нудные знакомства со всем семейством графа Акриана, надеюсь, он одинок длинная церемония приветствия и бесконечный ужин, где мне через «не хочу» придется общаться с эльфом и отвечать на его вопросы. Небось граф сейчас судорожно соображает, как в считанные минуты накрыть приличный стол и накормить столько голодных ртов. А свита у меня, между прочим, не маленькая. Короче, до постели я доберусь не раньше полуночи. Это в лучшем случае. С первыми же лучами снова придется вставать и отправляться в путь. И этот жарет называет отдыхом. Боюсь, когда окажемся в Ниале, я уже буду не способна не то что вести дипломатические переговоры, а в принципе ворочить языком. Остальные участники нашей маленькой экспедиции чувствовали себя достаточно бодрыми, и в отличие от меня они теряли присутствие духа. Вскоре кареты подъехали к высоким изящным воротам, ограждающим небольшой особнячок и народ ручейком потянулся к парадному входу, возле которого застыли в почтении эльфы с факелами. Один из них, сухопарый старичок с добрыми карими глазами, сбежал с крыльца и устремился ко мне, медленно ковыляющий по присыпанной гравием дорожке. Внутри почему-то начало нарастать раздражение. Поглядите-ка, наш граф улыбается. Да еще и так искренне можно подумать действительно рад неожиданному визиту. Еще один лицемер. «Или это я уже любой знак внимания воспринимаю как притворство?» Догнав меня, Вален зашептал, попутно глядя на спешащего к нам Акриана и растягивая губы в ответные улыбки. «Перестань кривиться, иначе всех эльфов распугаешь». «Это я так выражаю свой восторг», — ответила, морально настраиваясь на начало очередной комедии. «Ваше Величество?» — залебезил граф, чуть ли не падая передо мной на колени. Для меня огромная честь принимать вас в своем доме. Милостиво прошу, проходите, проходите». Не переставая кланяться, словно кукла-неваляшка, эльф подбежал к парадному входу и, велев слугам помочь остальным гостям, самолично распахнул передо мной дверь. Дом оказался довольно уютным, со вкусом обставленным старинной мебелью. Правда, мне немного притила ее громоздкость. Лично я предпочитала более изящный стиль. Зато сразу было видно, что сколоченные на совесть шкафы и столы честно прослужат еще не одному поколению хозяев. Быть может, Ваше Величество желает отдохнуть перед ужином. «Читайте мои мысли, граф!» Благодарно улыбнулась я эльфу. Тот, к счастью, не стал донимать нас своей болтовней, отложил все расспросы на поздний вечер. Проводив меня до просторной спальни, в которой преобладали кричащие красные тона, Эльф испарился, на всякий случай напомнив, что ужин подадут в десять. Не успела я как следует оглядеться, как дверь снова распахнулась. Инека, единственная служанка, которая сопровождала меня в долину, бодрой походкой прошла в комнату и принялась раскладывать на кровати смену белья и новое платье. Все-таки везет эмпатом. Точнее, везло до недавнего времени. Воспользовался кристаллом энергии и усталости, как не бывало. Жаль, только счастье их длилось недолго. Теперь при сложившихся обстоятельствах будем экономить и не тратить источники энергии понапрасну. Я даже подумывала выдавать последние кристаллы по карточкам и непременно тем, кто мне угоден. Вот лонар, например, ни черта не получит. Тьфу, ни к ночи будь помянута. Запретив себе думать о противном старикашке, с помощью Энеки быстро избавилась от одежды и нырнула в ванну, куда служанка добавила ароматной травы и несколько капелек масла из лепестков ордели. Красота! Что еще нужно утомленному телу? Попросив эмпатию вернуться через полчасика, я блаженно зажмурилась и отдалась во власть волшебных мгновений. Короткий отдых, и владычица будет готова к новым свершениям. «Нарин, ты скоро?» Комнату, оставаясь верным своим беспардонным привычкам, без стука вломился Рэй. «Все только тебя и ждут. Мы, между прочим, умираем с голоду». «Ничего, потерпите», — сказала я, но, заметив угрожающий блеск в глазах друга, быстро добавила. «Почти готово. Передай, сейчас спущусь». «Ну уж нет». Рэй плюхнулся на кровать, прямо на гору подушек, и, заложив руки за голову, стал следить, как Инеко возится с моей прической. «Я уйду, а ты еще два часа проторчишь перед зеркалом. Зачем наводить красоту на ночь глядя? Кому ты здесь нужна?» Я погрозила приятелю кулаком, а Эннека норовоучительным тоном произнесла. «Ее величество должна всегда выглядеть безупречно, независимо от обстоятельств и времени суток». А другие пусть пухнут от голода в ожидании, пока прекрасная Нарин закончит подводить глазки и соизволит осчастливить нас, несчастных, своим появлением. Ловким движением, достав из-под пятой точки пуховую подушку, запустила ею в противного эльфа. Тот поймал ее на лету и, подложив себе под голову, уже собрался пустить в мой адрес очередную колкость, но я вовремя его перебила. «Скажи, а ты что-нибудь слышал об альфирах?» Инека, опрыскивавшая меня душистой водой, замерла с флакончиком в руках и удивленно захлопала ресницами. Рэй приподнялся на локтях, с недоумением вопросил. «С чего бы тебе вдруг интересоваться этими выдумками?» «Да так, любопытно!» — потупила я взор. «И вовсе это не выдумки!» — горячо возразила эмпатия. «Альфиры существовали в действительности. По преданию!» — продолжила девушка, ловко затягивая шнуровку моего корсета. «Альфиры произошли от связи демонов с земными женщинами, точнее с эльфийками» потому как всем остальным обитательницам Этары создание тьмы предпочитали прекрасных жительниц Долины Звезд. «Значит, Альфиры, что-то вроде полудемона-полуэльфа?» — на всякий случай уточнила я. «Да», — кивнула Энека, «В древние времена маги часто призывали на землю демонов, чтобы те служили им. Оказываясь на свободе, тварить тьмы меняли облик и соблазняли понравившихся им женщин». Со временем, понимая, что от демонов больше проблем, чем пользы, правители Итары ввели закон, запрещающий магам призывать исчадить тьмы без королевского дозволения, и постепенно альфиры начали вырождаться. А чем эти хм, существа отличались от обычных смертных? Дети от демонов рождались более крепкими, реже болели, обладали огромной физической силой и способностью все схватывать на лету. Говорят, из-за альфиров получались отличные воины и маги, и продолжительность жизни у них была значительно больше, чем у других обитателей Этары. А еще делилась со мной неко своими познаниями из истории Этары. Существует легенда, будто от альфиров берет свое начало род Иларов, хранителей леса. Лично я считаю, что в этом есть доля правды. Уж очень лесной народ подходит под описание древних альфиров. Из моего видения следовало, что уже во времена велены демонических отпрысков почти не осталось. Зачем же древней владычице понадобилось некая Мора? А главное, какое я имею ко всему этому отношение? Почему вижу картины из жизни давно умершей эмпатии? Как будто мне без нее проблем мало. Рэй выразительно кашлянул, напоминая, что все еще голоден, и исправить это недоразумение по силу только мне. Впрочем, у меня у самой уже начало сосать под ложечкой, поэтому я больше не стала мешкать и отправилась вместе с другом в столовую. Пока спускались, эльф не переставал докапываться. И все-таки, с чего это ты вдруг заинтересовалась потомками демонов? — Все это тебе надо знать, мой любознательный друг, — пожурила я приятеля. Слышала где-то, вот и решила спросить, скажем, для общего развития. Рей скосил на меня подозрительный взгляд, но в душу лезть не стал. Сделал вид, что поверил. Рассказывать о велении мне пока не хотелось. Возможно, скоро видения прекратятся, и я распрощаюсь с ее призраком навсегда. Ужин прошел в довольно сносной обстановке. Хозяин оказался из той редкой породы эльфов, которые, узнав о надвигающейся катастрофе, не стали впадать в крайности, а проявили по отношению к эмпатам сочувствие и понимание. Воспользовавшись моментом, когда внимание всех было обращено на Ланара, что-то убедительно втолковывающего Акриану, я решила обложить свой строптивый желудок. Даже не пытаясь соблюсти этикет, принялась сооружать в тарелке такую египетскую пирамиду из приглянувшихся мне вкусностей. Чего тут -то только не было. В самом центре красовался огромный карп, политый соусом из петрушки. Из прорези брюха торчали дольки лимона. С него-то я и решила начать, не обделив своим вниманием также мясной пирог и нежный грибной паштет. Как известно, в борьбе с переутомлением лучшее средство, плотный ужин и крепкий сон. К сожалению, долго наслаждаться изысканными угощениями мне не пришлось. Акриан вспомнил о моей персоне и принялся расспрашивать о Драгонии, о том, куда подевался мой муж и почему по миру ходят слухи, будто владыка Дориен бесследно исчез. Все взгляды как по команде обратились в мою сторону. А некоторые смотрели так, будто подозревали, что Дориан не просто исчез, а сбежал от нерадивой супруги. Они его прекрасно понимали и даже где-то сочувствовали. Аппетит сразу пропал, вместе с настроением. Спев эльфу хорошо заученную песню, придуманную вместе со старейшинами, гласяющую, что мой супруг не пропал, а лишь временно отсутствует, и что его местонахождение является государственной тайной, я поспешила сменить тему и стала нахваливать коллекцию оружия, развешенную на стене над камином. Акриан, польщенный моей оценкой, принялся с воодушевлением рассказывать о своих сокровищах. Многие поколения моих предков собирали оружие. Например, вот этому щиту. Хозяин указал на обтянутой кожей и окованный по краю железом круглый диск. Уже более пятидесяти тысяч лет. Я тихонько присвистнула. Вот это да! Вскоре пришлось выслушивать семейные предания о великих предках графа. Остальным гостям быстро наскучили старые истории, поэтому они предпочли поскорее покончить с трапезой и рассредоточились по залу. Один акриан не вставал из-за стола, излагая биографию очередной своей прапрабабушки прикрываясь веером, чтобы эльф не заметил, как я отчаянно зеваю, получила момент и снова вернулась к разговору о холодном оружии. Оно всегда привлекало мой интерес. Помню, однажды на ярмарке в Нельвии мне повезло купить кинжалы, когда-то принадлежавшие безликим. Вы, должно быть, слышали об этих ополченцах, мечтавших уничтожить династию тер -Аштейн? Граф грустно кивнул. Да и стыжусь, что одним из предводителей был мой соотечественник, лорд Амиан Деон Орлей. Он искренне считал, что уничтожая Эмпатов вершит правосудие, печально вздохнула я, вспомнив об Эльфе, сыгравшем не последнюю роль в моей судьбе. Амиан ненавидел шрета и мстил Тер Аш за свою семью, не понимая, что владыка Дорин не должен отвечать за преступление своего отца. Укоризненно покачал головой граф. Насколько я слышала, лорд Орлей оставил партизанскую деятельность и окончательно осел в долине. После смерти Хелдена Д'Ора его величество назначил Амиана старшим советником. Думаю, вы встретитесь с ним в Ниале. Значит, старший советник. Что ж, нас ожидает приятная встреча. Надеюсь, Амиан уже справился со своей обидой, и не будет ставить мне палки в колеса только потому, что когда-то я не согласилась стать его женой. Лишние враги мне сейчас ни к чему. Постепенно народ начал рассасываться. Я тоже не стала задерживаться, и, поблагодарив графа за изумительный ужин, поспешила откланяться. — Ваше Величество! — проговорил эльф, провожая меня до дверей. — Я искренне переживаю за ваш народ и надеюсь, что все разрешится к лучшему. Мы все на это надеемся. — прошептала я. — Спокойной ночи, милорд. Идя по коридору, чувствовала, как последние крупицы силы покидают меня. Ноги не слушались, перед глазами все плыло, и в целом мое состояние было таким, словно за вечер я осушила не один бокал вина. Пламя свечей испуганно вздрагивало от легкого дуновения ветра, то освещая старинные картины и миниатюрные диванчики, тянущиеся вдоль стен, то снова погружая все во тьму. Не знаю, каким чудом сумела одобрести до своей комнаты. Из летаргического состояния меня вывел тихий голос. Ваше Величество, хотел узнать, как вы себя чувствуете. Я нервно вздрогнула. И зачем же так бесшумно подкрадываться? джеред все в порядке. Не нужно ходить за мной по пятам. Я беспокоюсь о вас. Вы выглядите изможденной. Я не только выгляжу, но и на самом деле таковой являюсь. И чтобы вернуть себе прежний вид, мне необходимо выспаться». Ненавязчиво намекнула о своем желании остаться одной. Но маг, как назло, и не думал уходить. Приблизился ко мне почти вплотную, вкратчиво произнес. «Я могу быть вам полезен, вы только...» Эмпат склонил голову, и я ощутила легкое дыхание на своих губах. «Нет, он что творит? Соблазнить меня решил?» Шагнула назад, нечаянно зацепила резной столик, стоявшую у окна, едва не свалилась на пол. Удержав равновесие, попыталась придать физиономии угрожающий вид и резко произнесла. — это вы забываетесь! Эмпат почтительно поклонился, отступая. — Ваше Величество, у меня и в мыслях не было, я лишь хотел вам помочь. Я ценю вашу заботу, но сейчас она явно лишняя. Если вы понадобитесь, я сама вас позову. В этот момент в комнату впорхнул Феня. Феникс покружил вокруг мага, словно присматриваясь к нему, и недовольно взвизгнул, как бы говоря, что Джаред ему не нравится. Я невольно улыбнулась. Кажется, у Вола появился новый союзник. Эмпат еще какое-то время постоял в нерешительности, косясь то на меня, то на птицу. Наверное, раздумывал, уступить ли моей настойчивой просьбе и убраться по добру по здорову, или же продолжить штурм неприступной крепости, коей я, по всей видимости, для него являлась. Феня оккупировал спинку кресла и сидел напыжившись, не сводя с мага круглых, словно бусинки черничных глаз. Птица снова негромко взвизгнула, напоминая магу, что он здесь явно загостился, и Джарет, не мешкая, поспешил проститься. Правда, вскоре снова вернулся, чтобы еще раз убедительно попросить, в случае чего позвать его незамедлительно. Послушно кивнув, взглянула на дверь. Та с силой захлопнулась перед самым носом мага. А я, не раздеваясь, завалилась на кровать. «Утром переоденусь». Засыпая сквозь полудрему, подумала, что не касалась двери. Она закрылась сама собой, и стоило только этого пожелать. Еще одна загадка. Вален. Было далеко за полночь. Гости разошлись по комнатам, а я все не мог уснуть и бродил по дому. Старые половицы недовольно скрипели у меня под ногами. В обеденном зале, служившем также библиотека, и слуги занимались уборкой стола. Думал, одного меня в эту ночь мучает бессонница? А нет, нашему верховному магу тоже не спалось. Эмпат сидел в кресле возле слабо тлеющего камина и задумчиво смотрел на щуплого паренька, лицо которого было усеяно яркими веснушками. Мальчишка ловко собирал грязные тарелки, составлял их в высокие стопки, грозящие в любой момент развалиться. «Уже поздно. Шли бы вы спать, Джаред. Решил я проявить заботу о нашем маге. Выезжаем на рассвете». Я не устал. При моем появлении Катрайн даже не шелохнулся. Так он был поглощен разглядыванием курносового подростка. Я опустился в соседнее кресло, надеясь на продолжение беседы, но маг упорно делал вид, что меня здесь нет. Пришлось самому нарушить неловкую паузу. «Позвольте полюбопытствовать, откуда вы родом». — Катрайны. Никогда прежде не слышал о вашей семье. — Странно, — пожал плечами эмпат. — Мой род уходит корнями в глубокую древность. Наверное, вы просто плохо знакомы с историей Драгонии. — Как раз наоборот. Я достаточно хорошо осведомлен в этой области. И тем не менее ни разу не встречал ни одного упоминания о Катрайнах. Не сумев сдержаться, добавил. — Не верю, что вы появились на турнире только ради победы. — Вы что-то скрываете, Джаред. Я не успокоюсь, пока не узнаю ваши истинные намерения. Катрайн тихонько хмыкнул. — Если вам так хочется разгадывать несуществующие загадки, пожалуйста. Это ваше право, милорд. Маг не спеша поднялся. — Наверное, я все-таки последую вашему совету и пойду отдыхать. Спокойной ночи, Вален. Нарин. — Ваше Величество! Кто-то тормошил меня за плечи, вырывая из мира сладких грез. «Ваше Величество, проснитесь там!» Я неохотно приоткрыла один глаз. «Разве уже рассвело?» И перевернулась на другой бок, намереваясь досмотреть столь наглым образом прерванный сон. «Инека, уйди! Я хочу спать!» Но служанка ослушалась приказа и носилась вокруг кровати, решив а что бы то ни стало добиться намеченной цели, то бишь оторвать меня от мягкой перины. «Нам нужно собираться, скорее, после того, что случилось!» «Угу», — проморлыкала я, крепче обнимая подушку. Обрывки какого-то замечательного сна вновь замелькали в подсознании. Кажется, мне снился Дориэн. «Так, стоп! А что опять стряслось? А что опять стряслось?» Приняв сидячее положение, повторила свой вопрос вслух. Комкая в руках на крахмаленный передник, Инека нервно ответила. Только что одного из слуг нашли на ступенях лестницы. Из парня выкачили почти всю жизненную силу и... Слетев с кровати, помчалась в коридор, не слыша уговоров Инеки, убеждавшей меня не являться перед всем честным народом в ночной сорочке. Мне сейчас было не до соблюдения этикета. Шум доносился с первого этажа. Сбежав по лестнице, замерла у двери, ведущей в гостиную. Возле дивана... Обступив высокого тощего эльфа в черном плаще, толпились слуги. «По-видимому, семейный лекарь», — подумала я, заметив у ног мужчины раскрытый саквояж с различными колбами и инструментами. Целитель что-то шептал, склонившись над бесчувственным парнем, который накануне вечером прислуживал нам за ужином. Достав из сумки стеклянный пузырек, лекарь смочил платок в прозрачной жидкости и поднес его к лицу эльфа. Подросток негромко застонал. На веснушчатых щеках проступил легкий, едва заметный румянец. — Что произошло? — протиснувшись к графу, застывшему за спиной лекаря, спросила я. Едва сдерживая гнев, Акриан процедил. — Кто-то из ваших подданных чуть не лишил этого юношу жизни. Я в смятении оглянулась на ожавшихся по лимпатов. Все хранили молчание и испуганно переглядывались, пытаясь понять, кто из них этой ночью переступил черту дозволенного и едва не совершил преступление В сердце клокотала ярость. — Проклятие! Кто посмел? — Ваше Величество! В голосе эльфа сквозили ледяные нотки. — Вам лучше немедленно покинуть мой дом. — Мне очень жаль! — невнятно пробормотала я. — Если мы можем чем-нибудь помочь... — Спасибо! — резко оборвал меня граф. Но один из вас и так чуть не помог Ильену умереть. Я не буду распространяться об этом случае, но прошу вас поскорее уехать». Повторять сказанное не было необходимости. Повернувшись к эмпатам, растерянным и понуром, взглядом приказала собираться и готовиться срочно отправляться в путь. Последний раз взглянув на обессиленного эльфа, я покинула гостиную. «Найду тварь, которая это сделала, придушу». Когда серое небо озарили первые лучи, мы покинули дом графа Акриана. Вереница карет медленно потянулась к лесу, кроны деревьев которого пылали в свете восходящего солнца. Никто не вышел нас провожать. Да это и не удивительно. Думаю, после случившегося Акриан пересмотрел свое отношение к эмпатам и зарекся принимать гостей из Драгонии. — Ну и как тебе это нравится? — обратилась к молчаливому советнику. «Кристаллы еще не закончились, а кто-то из эмпатов уже пустился во все тяжкие». «Кристаллы еще не закончились, а кто-то из эмпатов уже пустился во все тяжкие». Немного помолчав, друг ответил. «И, кажется, я догадываюсь, кто». Нельве, тридцать 5732 год, правления династии Дефей, Теора. «Ваше Величество, все готово, можем ехать». Советник Зоран почтительно склонился перед красивой белокурой женщиной, просматривающей стопку бумаг. Несколько листков плавно опустились к ногам правительницы, остальные Теора скрутила в тугую трубочку и перевязала алой тесьмой. «Хорошо, Зоран. Подождите меня внизу, я скоро буду». Мужчина удалился. Теора обвела кабинет внимательным взглядом пробежалась по стеллажам, набитым книгами, по широкому письменному столу, вспоминая ничего ли не забыла. Нет, документы собраны, для поездки в долину все готово. Удовлетворенно кивнув, она уже хотела покинуть комнату, но замерла на пороге, услышав за спиной тихий шорох. Неприятное чувство страха, не покидавшее ее с самого утра, усилилось, быстро переросло в панический ужас. Медленно развернувшись, Теора напоролась на колючий взгляд светло-голубых глаз. Сердце в груди бешено заколотилось. Хоть она и готовилась к этой встрече с того самого дня, как очутилась на Этаре, но все же надеялась, что этот момент настанет не так скоро или вовсе минует, и ей не придется платить за завет с Велиаром. «Вижу, ты не удивилась моему появлению. а ты обошла вокруг правительницы» с наслаждением наблюдая, как флюиды страха растекаются по комнате. Хотя стоило отдать Теоре должное, ни один мускул не дрогнул на ее лице при появлении демоницы. «Что тебе нужно?» — ровным голосом спросила королева. А Теа тихонько рассмеялась. «Глупо задавать вопрос, ответ на который очевиден. Или ты забыла о клятве, данной Велиару?» «Я все прекрасно помню». Теора отошла от демоницы, и замерла у окна в лучах палящего солнца, как будто так чувствовала себя в большей безопасности. А Атеа же предпочла остаться в тени тяжелых портьер. И не отказываюсь от своего слова. Поэтому спрашиваю, что я должна сделать, чтобы навсегда позабыть о вашем существовании? Ничтожно мало. Приторно улыбаясь, проворковала Атеа. Всего лишь забрать жизнь нынешней правительницы эмпатов? в которой так нуждается мой повелитель. Лучистая улыбка померкла, демоница хищно прошепела. «Убей, Нарин, и твой долг будет погашен». «Ты не понимаешь, чего требуешь», — пораженно прошептала Теора. «Я не могу». «Нет, это ты и не понимаешь, на что обрекаешь не только себя, но и самое дорогое для тебя существо — твоего сына. Потеря жизни будет самым предпочтительным для вас исходом». Но я уверена, Виллиар приготовит что-нибудь более значительное. Теора молчала, не в силах справиться с раздирающими сердце чувствами. Цена, которую ей предлагали заплатить, оказалась слишком высокой. Атеа взмахнула рукой и уже скрываясь в туманной воронке, прокричала: Скоро я вернусь за ответом. И для тебя же лучше, если он будет положительным.